Брахур опустился на колени и посмотрел на девочку. Ты слышала, как он кричал? Да, испуганно ответила Сифин. На ее лице застыло потрясенное выражение, какое бывает у ребенка, которого резко пробудили от сна. Маркус плохой, сказал он. Понимаешь? Жестокий и злой. Девочка дважды кивнула. Я понимаю. С пляжа доносились пронзительные возгласы и хохот. Они обезумели, с презрением продолжал Брахур. Они пытали его. Что это значит? Пытали? Спросила она, вся сжавшись. Делали ему больно, очень больно. Ты видел? Нет, только слышал. Этого достаточно. Она заплакала. Но ты спасешь его, ты же спасешь его. Нет, честно ответил брахур. Это невозможно. Девочка взглянула на него, как на предателя, и отвернулась. Он бы хотел, чтобы я забрал тебя, сказал парень. Хорошо, отозвалась она после долгого молчания. Жди меня здесь, я вернусь минут через двадцать. Хорошо. Она глядела в сторону, сдерживая слезы. «Пообещай мне, что никуда не пойдешь", сказал он строго. «Обещаю! Я скоро буду!» Он бросил на нее мягкий, потеплевший взгляд, взял полоски коры и вышел из логова. Стояла тишина. Лишь переговаривались на деревьях птицы. Похоже, сектанты собрались на пляже, привлеченные пыткой. Закат уже догорел, в лесу сгущалась тьма. Брахур остановился у соснового пня, который остался после строительства церкви. Тронул его, пальцы остались липкими. Он снял с себя изношенную майку и начал тереть её о спил. Вскоре ткань просмолилась. Он взял палку и намотал на ее конец майку. Поднял связку коры и зашагал по тропе к шалашу. Издалека он увидел Мирию. Она сидела у шалаша и чистила мидий, которых он принес ей днем. «Ты знаешь, что случилось?» — спросил он. «Они пытают его», — сказала она в полголоса. «Я ничего не могу поделать!» Его ноздри в гневе раздулись. «Их слишком много! Ты видел его?» Мирия отложила скребок и с грустью смотрела на парня. «Нет, но я слышал крики!» Она тяжело вздохнула. На ее лицо упал рыжий закатный луч. «Мы с девочкой. Брахур начал говорить, но тут же осекся. Что-то его смутило. Сколько прошло времени с той минуты, когда он оставил Сифини одну? «Мы с девочкой поплывем ночью!» «Будьте осторожны», — сказала она. «Ты принес записи?» «Я спрячу их у тебя!» Он оглянулся на подозрительный шорох. «Сохрани их!» «Ты решил их оставить мне?» «На лодке они ни к чему». «Хорошо». Вдалеке загремел чей-то голос. Лес погружался в голубоватый сумрак. «Значит, ты не поплывёшь», произнес он скорее утвердительно, чем вопросительно. «Мы уже решили», — мягко сказала она. Брахур помолчал. «Я приведу помощь, я обещал тебе». «Обними меня», — попросила Мирия. «У меня руки грязные». Приобняв женщину, он поцеловал ее в щеку. «И еще, сказал он. «Я возьму угли!» Она удивленно приподняла брови, но спрашивать не стала. «Посмотри в печи!» — услышал он. Нагнувшись, он покопался прутиком в золе и достал несколько светящихся угольков, затем завернул их в длинные зеленые листья. «Береги тебя, Господь!» — добавила она. Он кивнул. «Я вернусь, Мирия!» «Ты очень хороший человек, Брахур!» Она улыбнулась, но он уже отвернулся, чтобы вытереть слезы, и не увидел ее улыбки. Взяв палку и угли, он направился к берегу. У церкви никого не было. Он подобрался к строению почти вплотную, когда увидел в окне третьего яруса старика. Тот смотрел на небо и что-то глухо бормотал. Брахур замер и с ядовитым презрением глядел на него. «Что за черт? Он подкрался ближе и увидел, как по щекам Маркуса текут слезы. Морщины не позволяли им скатиться. Капли застревали в складках кожи и в полумраке блестели. «Интересно, что он там шепчет?» Что-то об Элеоноре. Прошло почти 10 минут. Только бы не остыли угли! Сумрак огустел, превращаясь в тьму. Брахур неотрывно следил за стариком, пока тот не отошел от окна. Теперь можно! Дрожа от напряжения, он положил листья на землю, долго прислушивался. С пляжа доносились голоса сектантов. Они что-то ожесточенно кричали. Их голоса тонули в музыке и шуме набегавших волн. Еще немного! Наконец он развернул сверток и легонько подул на угли. Взметнулась струйка пепла, они покраснели. Он положил на них головку факела и стал дуть снова, пока не вспыхнул огонь.